Глава десятая. Как же человеку не верить? Рубцов умело расположил оба свои пулемета. И патронов, видать, у него было в достатке. Как только партизанская цепь поднималась в бросок, ее тут же ружейным и пулеметным огнем прижимала к земле. Трофим Бороздин уже третий раз подымал бойцов в атаку, но ни разу ни одному не удавалось добраться до кривой березы с оголенной сухой вершиной, за которой пролегала небольшая ложбина, где можно было скопиться для следующего броска. Вепрев, внешне спокойный, почти не отрываясь от бинокля, следил за ходом боя. — Шибко не высовывайся, — предостерег Петруху Перфильев. У них поди бинокль тоже есть, высмотрят и снимут, как глухаря на таку. Веприв ничего не ответил. Он был зол сам на себя, что послушался Бороздина. Надо было всем до единого в атаку. И ему, командиру, впереди. На кой черт остался он с одним взводом в этой яме? Резерв, стратегия. Пошли. Опять пошли, закричал Петруха, и, позабыв о своих советах, до пояса высунулся из укрывавшей его глыбы песчаника. И опять откуда-то сверху, с левого фланга из кустов, лепившихся по крутому склону горы, застрекотал пулемет, и темная рваная цепочка атакующих откатилась назад. Вижу его, сказал Петруха вепреву, вон. Промеж двух кустов сосна, а за ней камень. Пойду сымать его, товарищ командир. Возьми первое отделение. Нет, — отмахнулся Петруха. Мешковато эдак. Одного возьму, который помоложе, на ногу легче. Я, оглядев бойцов, распорядился. Травкин, пошли, винтовку оставь. Бери нож и гранату. — Нету ножа, — сказал Аниська и потянулся к винтовке, снять плоский японский штык. — Нет паря не то, — остановил его Петруха. — Али ножа нет, ни у кого. Выбрал из нескольких предложенных узкий охотничий нож, подал Аниське. — Прячь за голенище. — Когда подползать к нему станем, в зубы возьми. Пошли. Когда Петруха и Аниська скрылись в кустах, Вепрев скомандовал, «За мной по-пластунски!» Первым осторожно выбрался из ямы и пополз, приминая траву по качковатой луговине. Даже один Аниська и то задерживал. Не было у парня той сноровки, как у опытного таежника Петрухи Перфильева. Петруха строго наказал двигаться бесшумно. но и бесшумно, и быстро не получалось. Попытался Низко не отрываться от Петрухи, и как будто и ногу ставил след вслед, но тут же вниз по склону сыпались камешки. Петруха оглянулся, молча показал темный кулак, но пошел медленнее. Чего возьмешь с парня? Не таежник. Поднялись по склону до самой вершины. Петруха отыскал взглядом сосну возле головы обломка скалы примерился, до какого места спускаться по каменистому распадку, с тем, чтобы выйти пулеметчику в тыл. Приметил осинку со сломанной верхушкой, махнул рукой аниски и побежал вниз, ловко перепрыгивая с валуна на валун. Здесь можно было не таиться. Под камнями звенел ручей, заглушая шаги. Вся ложбина распадка заросла кустами черной смородины. Высокие густые Они теснились к ручью. Под широкими лапчатыми листьями чернели грозди крупных перезревших ягод. Аниську давно мучила жажда. Он изловчился, на бегу ухватил вескую кисть. Но, перестав смотреть под ноги, оступился и едва не упал. Выругался про себя, отшвырнул в сердцах ягоды и побежал, уже не озираясь по сторонам. Петруха ждал его у осинки. — Теперь гляди в оба, и от меня не отрывайся. Придерживаясь за тонкие стволики березок и осинок, выбрались из распадка. Вниз к реке уходил пологий скат, густо поросший березняком. Приметного камня и сосны возле него не было видно. Петруха зло выматерялся. но тут совсем близко короткими очередями забил пулемет. Петруха ощупал нож на поясе, перехватил гранату-лимонку из правой руки в левую, кивнул Аниське. «Не отставай!» И нырнул в чащу Березняка. Аниська поспешил за ним. Без винтовки он чувствовал себя неуверенно, и эта неуверенность тяготила хуже прямой опасности. «Скорей бы уж хоть!» и он крепче стиснул жесткую рукоять ножа, готовый биться насмерть, даже этим малосподручным оружием. Потом, когда короткая схватка закончилась, Аниська, вспоминая все промелькнувшее перед его глазами, не мог понять, почему же он остался только немым свидетелем. Он не срабел, он просто не успел. Плечистый солдат сожженного роста лежал за пулеметом, раскинув длинные ноги. Дужки каблучных подковок блестели на солнце. Камень ли хрустнул под ногой Петрухи, или почуял пулеметчик беду за спиной, оглянулся. Рывком вскочил на ноги, успел выхватить наган и выстрелить. Петруха с разбегу кинулся ему под ноги, свалил и верным охотничьим взмахом всадил нож в горло. Когда Аниська подбежал и помог Петрухе подняться, рослый пулеметчик был уже мертв. Петруха, вытирая нож о гимнастерку убитого, разглядел его и узнал фельдфебеля Барсукова. — Ах, сука! Живьем тебя взять надо было! — Почему живьем? — недоумевая спросила Аниська. Петруха глянул на него побелевшими от ярости глазами. Я бы из него по кускам душу вынул. — Ранила тебя, перевязать бы надо, — сказала Аниська. И тут только Петруха почуял, что по щеке и шее струйкой стекает кровь. Царапнула малость. Чего царапнула? Полуха оборвала. Петруха схватился за левое ухо и скрипнул зубами от боли. На пол вершка ошибся, гад. — А что, Анисим? бы не промахнулся он, а? Убил бы ты его. А насупился и, помолчав, сказал. Или он меня, или я его. Вепрев повел свой резерв двенадцать бойцов на правый фланг к реке, где на береговом откосе укрылся за кустами второй пулемет белых. пробирались скрытно по узкой рыцвине, промытой скатывающимися с горы вешними водами. Под низко посаженным мостом пришлось проползать на брюхе, обдирая ладони и локти о шершавые потрескавшиеся доски старого деревянного лотка. Зато после моста промоина стало глубже, и можно было встать на ноги и идти, пригнувшись. Сажен через двести... 200... Рытвина уперлась в узкий залив. До злого куста оставалось шагов полтораста. Вепрев приказал разомкнуться на три шага и по команде подниматься разом. Разом, чтобы броском. Хоть один остановится, всем могила. Возьмем сходу, всех не скосит. Пулемет, бивший с горы, дав несколько коротких очередей, смолк. Трофим Бороздин снова поднял своих бойцов. Неровная цепь темных фигурок поравнялась с суховерхой березой, скатилась в лощину и через минуту-две снова поползла по пологому склону. Пулемет на горе молчал. «Сняли!» — подумал Вепрев. «Молодцы!» Зато почти не смолкая бил ближний пулемет. «За мной! Ура!» Вепрев быстро бежал хорошо тренированным солдатским бегом и не слышал своего голоса, как будто ветер, бивший в лицо, отбрасывал звук. Не слышал других голосов, слышал только, как из куста брызнула смерть дробным звуком торопливо бившего пулемета. Он ни разу не оглянулся, но необъяснимым чувством, которое появляется у человека лишь в минуту предельного напряжения, знал, Бойцы бегут за ним. Пуля ударила, как хлыстом по руке, за спиной раздались стоны. Их он услышал, хотя они были менее громкие, чем неслышный ему боевой клич. Но он все-таки быстро бежал, взметнув ноган в левой нераненной руке, и знал, не надеялся, а знал, что враг не выдержит, дрогнет, не приняв прямого удара. пулемет смолк два солдата один большелобый крепыш среднего роста второй длинный тощий как жердь, вышли из за куста с поднятыми руками ах гады плачущим голосом выкрикнул догнавший вепрево боец и с винтовкой наперевес кинулся на долговязово стоявшего недвижно как учебное чучело отставить не тронь боец оглянулся Его худое с глубокими продольными морщинами на впало щеках лицо было перекошено от ярости. — А они нас жалели? И, продолжая целить штыком в Долговязово, мотнул головой. — Пятерых скосил гад! Вепрев сказал громко и строго. — Красная армия пленных не убивает. — Ты боец революции, Липатов. Зачем тебе быть палачом? Липатов принял на себя винтовку, сказал с досадой: "Да играемся мы с этой добротой, товарищ командир". На левом фланге потери были меньше. Двое убитых, четверо раненых, доложил командиру Трофим Бороздин. "Сколько пленных?" спросил Вепрев. Бороздин посмотрел на него угрюмо из-под лобья. "Нету пленных. Не сдавались белики". Вепрев, морщись не то от боли, не то от досады, отвел Бороздина в сторону. Плохо поступил Трофим, не исполнил приказ. Бороздин ответил с глухой яростью. — Стреляй меня, коли виноват. Не могу я в поддавки играть. А ну меня или тебя возьмут, лимониться станут, живьем шкуру спустят. Вепрев убеждал терпеливо. то они, а то мы. С них разве пример брать? Что мне, их жалко? Вред делу нашему. Пускай сдаются в плен. Скорее Колчака кончим. Когда он сдался? Бороздин с ненавистью посмотрел на Долговязова, который еще не совсем уверясь в своем избавлении от неминучей смерти, то пытался изобразить на узком рябоватом лице угодливую улыбку, то испуганно озирался и прислушивался, стараясь понять, как оборачивается дело. «Когда он руки поднял?» — повторил Бороздин. И сам ответил. «Когда штык к горлу приставили. Пятерых наших уложил. А сам руки поднял? Знает, сука, руки поднял цел!» Трофим скрипнул зубами. «Не лимониться с ними. Нагнать такого страху, чтобы кровью... И я про то...» Поддержал Липатов, внимательно прислушавшийся к разговору командиров. А то мы выходит на вроде Христосиков, нам в ухо, а мы другое подставляй. Товарищи, начал Вепри тем тоном, каким говорят с малыми капризными детьми, но остановился удивленный странным зрелищем. В лощине, в полутораста от них, к дороге прижалось длинное серое здание, сарай с широкими дверями-воротами. Из темного проема раскрытых ворот вышел высокий человек в светлом сюртуке и широкополой соломенной шляпе. В руках он держал шест, на конце которого трепыхалось по ветру что-то белое. Когда человек в соломенной шляпе подошел ближе, Все разглядели, что к шесту рукавами привязана белая сорочка. Ах, язви тебя, закричал Петруха. Сообразительный господин. Человек в соломенной шляпе безошибочно определил командира и приблизился к Вепреву. Производитель работ на строительстве Илимского тракта, техник Преображенский, представился он. И не получив ответа, продолжал Строго говоря, я не имел права выходить с белым флагом. Во-первых, меня никто не уполномочивал. Во-вторых, и в данном случае это самое главное, я не являюсь воюющей стороной и поэтому не правомочен капитулировать. При этом на его удивительно несуразном лице, высокий лоб, очень крупный, горбатый, мясистый нос и почти полное отсутствие подбородка. застыло малоподобающей обстановке выражение такого невозмутимого достоинства, что Вепрев никак не мог понять, издевается ли странный парламентер над ним или над собой или просто у техника Преображенского не все дома. — Откуда ты сорвался, господин хороший? — спросил Петруха. Преображенский, приставив к ноге древко своего импровизированного флага, доложил Вепреву, как имеющий чин прапорщика царской армии был мобилизован капитаном Рубцовым, однако, не сочувствуя его политическим устремлениям, воспользовался поспешным отступлением отряда и уклонился от следования за ним, дабы осуществить давно намеченную цель – перейти на сторону войск восставшего против тирании Угнетателей народа. Где рубцов? Сухо спросил вепрев. Капитан рубцов со своими солдатами, не считая взятых в плен и. Техник запнулся, встретив тяжелый взгляд бороздина. И погибших в сражении поспешно отступил по элимскому тракту. В направлении села Усть Кут на верхней лене. Надо преследовать, сказал бороздин вепреву. позволю заметить вмешался преображенский в данный момент вряд ли это осуществимо. и предупреждая вопрос пояснил предвидя пагубный для себя исход сражения капитан еще с утра приказал старости села подготовить подводы не всех же коней забрал оборвал его бороздин приказано было всех ответил преображенский и кроме того распорядился сжечь мост. дабы обезопасить себя от преследования. Так что, если и удастся обнаружить какое-то количество подвод... Бороздин стремительно подошел к нему и взял за грудки. — Ты шляпа! Рубцова спасаешь! Душу вытрясу! Преображенский выронил свой флаг. Клювастая его голова мотнулась на тонкой шее подрывком могучей Трофимовой руки. И все же он постарался не уронить своего достоинства. — В моем положении пытаться ввести вас в заблуждение равносильно гибели, — сказал он. — Я же преследую одну цель — оказать вам посильную помощь, поскольку являюсь вашим единомышленником и вижу себя бойцом вашего революционного отряда. — Шипко скоро увидел. проворчал Бороздин, неохотно выпуская лацкан его сюртука. «До села далеко?» — спросил Вепрев. «Село больше Лимское сразу за перевалом. Расстояние менее версты». «Занимаем село», — сказал Веприв Бороздину. «Вперед разведку, само собой». «Перфильев», — распорядился Бороздин. «Твое отделение в разведку. Осмотри все село с краю до краю». — Ждем твоего сигнала. Три одиночных выстрела. — Я принес вам письмо, — сказал Преображенский, подавая Вепреву запечатанный пакет. — И кроме того, что, надеюсь, вас больше обрадует, подыскал вам прихорошенькую сиделку. Веприв подумал, что напрасно техник сменил гражданскую одежду на солдатское обмундирование. Цивильное одеяние несколько скрашивало несуразную его внешность. Военное наоборот подчеркивало. Длинная торчавшая из ворота гимнастерки шея и клювастый нос заставили вепрева вспомнить виденного в самарском зверинце попугая какаду Сиделку зачем? сказал он, принимая пакет. Что я при смерти? Нелогично, Дмитрий Встигневич. «Будь вы при смерти, какое значение имела бы наружность сиделки?» Он обернулся к двери и крикнул. «Сонечка, войдите!» Вепрев сердито отмахнулся, но дверь скрипнула, и в комнате появилась, не вошла, будто проскользнула, кудрявая девица в темном платье с длинными рукавами и высоким лухим воротом. Она молча поклонилась и скромно потупила глазки, успев, однако, метнуть на Веприва быстрый, как ему показалось, оценивающий взгляд. — Ну, к чему это? — с досадой упрекнул вепрь Преображенского. — Вам надо перевязку сделать, — сказала Сонечка. — Вы не беспокойтесь, я умею. Сделаю аккуратно и не больно. Она также проворно выскользнула из комнаты, только длинная юбка зашуршала, задев косяк двери, и тут же снова вернулась с походной аптечкой в руках. Встретив недовольный взгляд Вепрева, она виновато улыбнулась. — Это не отнимет у вас много времени. Я быстро. — Сходите пока за сказал Вепрев Преображенскому. Тот, по-своему истолковав поручение, усмехнулся про себя и вышел. Когда Сонечка осталась наедине со своим пациентом, от подчеркнутой ее застенчивости не осталось и следа. Она смотрела на него не только без смущения, но даже чуточку лукаво. — Мужчины все ужасные неженки, не переносят боли. Вы тоже? — Очевидно, как все, — ответил Вепрев. и сам удивился тому, что не решился ответить ей так резко, как ему хотелось. «Надо снять китель. Позвольте, я помогу вам». Она подошла к нему проворными и осторожными движениями, высвободила раненую руку из рукава. Повязка, наспех наложенная борозденным, задубела от пропитавшей ее и засохшей крови. «А вы еще противились». — мягко упрекнула Сонечка. — У вас серьезная рана. Узкими блестящими ножницами она разрезала хрустевший под лезвиями заскорузлый холст. — Придется потерпеть немножко, — сказала Сонечка, осторожно отмачивая присохшую к ране ткань. — Совсем чуточку, совсем чуточку. — Хватит нянчиться. Обозлился вепрев, отвел ее бережные руки и рывком сдернул побуревшую холстину, скрипнул зубами. Сонечка к его удивлению не ойкнула, не вздрогнула, только пристальный, даже едва ли с ненасмешкой посмотрела ему в глаза. — Какой вы нетерпеливый! А, впрочем, разом всегда лучше. Потерпите еще, пока я рану обработаю. Когда вошли Трофим, Бороздин и Преображенский, Сонечка уже заканчивала перевязку. — Это его работа, — Сонечка указала навалявшуюся на полу холстину, которая свернулась с трубкой, как пласт, снятый со стола таловой коры. — А что, плохо? — спросил Бороздин. — Не по медицине? — Почему плохо? — возразила Сонечка. — Кровотечение остановили, это главное. — А остальное она пожала плечами, потом сказала уже вепреву. Отказывались, а к вечеру уже загноилась бы. Спасибо, сказал вепрев. Вечером приду, смерю вам температуру. Она пристально посмотрела ему в глаза и произнесла как-то с нажимом. До свидания. И вышла мелкими, неслышными шагами. Вепрев разорвал пакет. прочел вложенную в него бумагу сперва про себя, потом слух. Письмо было подписано Бугровым и Брумисом. В нем сообщалось о поездке Сергея Набатова в Коноплево, о встрече там с самостийным отрядом Чебакова и подробно передавался разговор с представителем Мухинской волости Красноштановым. Бугров и Брумис считали, что Красноштанов правильно ставит вопрос. Нужна единая революционная власть, которой бы подчинялись все партизанские отряды и все местное население. Поэтому они предлагали. В интересах революции необходимо организовать свою военно-революционную власть. Предлагаем созвать съезд представителей от всех партизанских отрядов и освобожденных от колчаковского гнета властей, для организации краевой власти. Созвать съезд предлагаем в ближайшее время в селе Больше илимском как занимающем центральное положение в крае. Сообщаем, что в нашем отряде проведены выборы делегатов на съезд, каковыми избраны Брумис Владимир и Набатов Сергей. Предложение о созыве съезда и выборах делегатов на него Посланы нами также отряду Чебакова и всем волосным советам.